18. Она воскрешает из небытия диски Волчукевича, которые он ей прислал. Забирает их домой из маленькой библиотеки концертного круга и слушает в одиночестве. Ради чего? Она готова принять идею, что если мужчина не способен выразить нечто на примитивном английском, возможно, у него получится при помощи искусства. Начинает она с ноктюрнов Что говорил Шапен миру, когда их сочинял? Ещё важнее, что говорил миру поляк, когда их записывал? И самое важное, что он мог поведать о себе женщине, о существовании которой ещё не подозревал. Как и прежде она разочарована. Её вымораживает, как бы это сказать, его стиль, подход, склад ума, такой сухой, такой прозаичный. Каждая пьеса извлекалась на свет Божий, изучалась и с финальным аккордом сворачивалась и предавалась земле. Возможно, дело в том, что даже в те времена, когда делалась запись, она сверяется с обложкой, пишут 2009 год. В душе Поляк был слишком стар для такой музыки, музыки пылких душ. Это как прикосновение. Она вспоминает, как Он рукой коснулся её ладони в такси, как приложился губами к её щеке в джироне, словно сухая кость, живой скелет. Она вздрагивает. У неё тоже есть скелет, но в отличие от его скелета, её призрачен и неосязаем. Так вот, какой вердикт она ему выносит? Слишком сух, недостаточно пылок. Это то, чего она хочет от мужчины — пылкости. И если бы завтра ни с того ни с сего он продемонстрировал пылкость, горячую истинную страсть, нашлось бы для нее место в жизни Беатрис. Вряд ли.